23. К 1870 году математика разрослась в огромное и хаотичное здание, состоявшее из большого числа частей, дорогу в которых могли найти только специалисты. Даже большие математики, как Эрмит, Верштрасс, Келли, Бельтрами, могли продуктивно работать в самое большее лишь в немногих ее областях. Страница 244. Эта специализация все время росла, и сейчас она достигла устрашающих размеров, но никогда не прекращалась противодействие ей, и некоторые из самых важных достижений за последние 100 лет явились результатом синтеза различных областей математики. В 18-м столетии такой синтез был осуществлен в трудах Лагранжи и Лапласа по механике. Эти труды оставались основой для очень значительных работ различного характера. 19 столетие добавило к этому новые объединяющие принципы, а именно теорию групп и римманового понятия функции и пространства. Значение этого лучше всего можно понять по трудам Клейна, Ли и Планкаре. Феликс Клейн был ассистентом Плюкера в Бонне в конце 60-х годов, И там он изучил геометрию. В 1870 году, когда ему было 22 года, он побывал в Париже. Здесь он встретился с Офусом Ли, норвежцем, который был на 6 лет старше его, но заинтересовался математикой лишь незадолго до их встречи. Молодые люди встречались с французскими математиками, среди них с Камиллом Жорданом, работавшим при технической школе, и изучали их труды. Как раз в 1870 году Жордан написал трактат о подстановках, книгу о группах подстановок и о теории уравнений Галуа. Клейн и Ли начали сознавать основное значение теории групп, и в последующем они разбили математику примерно на две части. Клейн в основном сосредоточился на дискретных, а Ли на непрерывных группах. В 1872 году Клейн стал профессором в Ирлангене, В своей исполнительной лекцией он разъяснял важность понятия группы для классификации различных областей математики. В этой лекции, которая стала известна под именем Эрлангенской программы, любая геометрия объявлялась теорией инвариантов особой группы преобразований. Расширяя или сужая группу, можно перейти от одного типа геометрии к другому. Эвклидов геометрия изучает инварианты метрической группы, проективная геометрия, инварианты проективной группы. Классификация групп преобразований дает нам классификацию геометрии, а теория алгебраических и дифференциальных инвариантов каждой группы дает нам аналитическую структуру соответствующей геометрии. Проективное определение метрики по Келли позволяет рассматривать метрическую геометрию в рамках проективной геометрии. Страница 245. В кавычках присоединение инвариантного конического сечения к проективной геометрии на плоскости дает нам нефклидово геометрии. Даже сравнительно неизученный в скобках тогда топология нашла свое должное место как теория инвариантов непрерывных прерывных точечных преобразований. За год до этого Клейн дал важный пример применения своего подхода, показав, что нефклидово геометрии можно истолковать как проективные геометрии с метрикой Келли. Это, наконец, повело к полному признанию находившихся в пренебрежении теории Бояи и Лобачевского. Теперь была установлена их логическая обоснованность. Страница 246. Если бы в ней впитывали геометрии, были логические повреждности, то их можно было бы обнаружить проективной геометрии лишь немногие математики были склонны допустить такой ерес. Позже эта идея отображения одной области математики на другую часто использовалась и сыграла важную роль в Гильбертовой аксиоматике геометрии. Теория групп сделала возможным синтез геометрических и алгебраических трудов Монжа, Понцеле, Гаусса, Келли, Клепша, Грассмана и Риммана. Римманова теория пространства, которая дала так много для построения эрлангенской программы, Вдохновляла не только Клейна, но и Гельмгольца и Ли. Гельмгольц в 1868 и 1884 годах подверг изучению Римманова понятия пространства, отчасти в поисках геометрического образа для его теории цветов, отчасти в поисках происхождения наших зрительных оценок расстояния. Это привело его к исследованию природы геометрических аксиом и, в частности, римановой квадратичной метрики. Ли усовершенствовал рассуждение Гельмгольца относительно характера римановой метрики, проанализировав природу лежащих в основе этого групп преобразований. Скобка 1890 год. Эта проблема пространства в кавычках Ли Гельмгольца оказалась имеющей значение не только для теории относительности и теории групп, но и для физиологии. Клейн изложил риманову концепцию теории комплексной функции в своей книге о Риммановой теории алгебраических функций в скобках 1882 год, в которую он подчеркивал, что физические соображения могут оказывать влияние даже на самые тонкие части математики. В лекциях об Икосаидре в скобках 1884 год он показал, что современная алгебра может научить многим новым и удивительным вещам, и относительно древних платоновых тел. Этот труд является исследованием групп вращения правильных тел и их роли в качестве групп Галуа алгебраических уравнений. В обширных исследованиях, принадлежащих ему и его многочисленным ученикам, Клейн применил понятие группы к линейным дифференциальным уравнениям, к и модулярным функциям, кабелевым и новым, в кавычках, автоморфным функциям последним интересным и дружеским соревнованиям с Под вдохновляющим руководством Клейна, Гетинген с его традициями Гаоса, Дерихли и Риммана стал мировым центром математических исследований, куда молодые мужчины и женщины многих национальностей съезжались для изучения своих частных предметов в качестве неотъемлемой части математики в целом. Страница 247-я. Лекции Клейна воодушевляли слушателей. Записи этих лекций, размноженные на стеклографе, были источником многих специальных сведений для целых поколений математиков, и прежде всего они их вооружали пониманием единства их науки. После смерти Клейна в 1925 году некоторые из курсов лекций появились в виде книг. Тем временем в Париже Софус Ли открыл контактное преобразование тем самым ключ ко всей гамильтоновой стеклографии динамики как части теории групп. Страница 248. После своего возвращения в Норвегию он стал профессором в Христиании, в скобках ныне Осло. Позже с 1886 по 1898 год он преподавал в Лейпциге. Всю жизнь Ли посвятил систематическому изучению групп непрерывных преобразований и их инвариантов, выявляя их основное значение в качестве классификационного принципа в геометрии и механике в теории обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных. Результаты этих трудов были сведены воедино в ряде томов, изданных с помощью учеников Ли, Шеферса и Энгеля. Круглая скобка. Группы преобразований – 1888 по 1893 годы. Дифференциальное уравнение – 1891 год. Непрерывные группы – 1893 год. Касательное преобразование – 1896 год. Конец круглой скобки. Позже, к трудам Ли, многое было добавлено в работах французского математика Эли Картана.